паек, надеюсь, что я не оскорблю ничьи чувства, всегда это говорю и всегда извиняюсь, но всё равно говорю. А человек по своему э биологическому, генетическому устройству это шимпанзе. Будучи шимпанзе, он, конечно, подвержен всем видоспецифическим особенностям существования этого стадного животного. Если мы думаем о браке, то это означает то, что человек собирается в группы. Он собирается в стаю, он собирается в семью. Обязательно, всегда. И в этом смысле вот человек как существо групповое, да, и, и человеческие группы, э, они будут существовать всегда. Что, ну вот пока существует человечество, они будут существовать. А, и вот эта парная совместность А если мы смотрим на неё с биологической точки зрения, она, понятное дело, нужна для того, чтобы вырастить потомство, максимально благополучно вырастить максимально здоровое потомство. И это э единственная биологическая функция брака. И если бы не э, ну, как сказать, если бы не успехи человеческой цивилизации, медицины в частности, Если бы мы жили столько, сколько, так сказать, нам положено для того, чтобы выращивать потомство, то как только заканчивается фертильный возраст, э, мы бы потихонечку сходили бы на нет. И понятно, что в истории э человечества э были сотни и сотни лет, когда мы так и жили. То есть вот к 40 годам Женщина была старухой и Толстой, который, так сказать, очень много мыслей вложил в наши головы своим творчеством, да, ну, да, он писал, да? старуха 38 38 лет, 38 лет, у нас сейчас жизнь только начинается, а тогда она в каком-то смысле уже подходила к концу, потому что женщина, уже, так сказать, с большим трудом могла рожать. А, но к счастью или к несчастью, не знаю. Ну, в общем, так или иначе, а, у брака стали возникать э всякие социальные функции, да? Понятно, что в примитивных обществах э никаких социальных, кроме вот этих вот, э, ну, ну, они были, конечно, но главное, вот была вот эта вот биологическая функция брака. А и никто не ну не важно было любовь, не любовь, счастливый брак, несчастливый брак. Он заключён на небесах или он создан по совтоству или, так сказать, в маленьких сообществах благодаря очень сложным правилам. э подбора пар, чтобы избежать инбридинга с течением времени. Мм, брак стал обрастать социальными функциями. Э, он позволял теперь уже не только вырастить детей, это был какой-то знак направленный, э, какое-то сообщение обществу. Это имело большие экономические всякие смыслы. А-а и стали возникать всякого рода идеи про то, что вот как связаны брак и любовь. И на сегодняшний день, э, почти никто не сомневается в том, что счастливый брак это брак по любви. Но все мы по-разному понимаем эту самую любовь. А были времена, когда, э, было некое общественное представление, разделяемое всем обществом, про то, что такой хороший брак. И тогда э значение этой самой любви было гораздо меньше, потому что были вот такие вот общественные представления. Ну, они на самом деле есть и теперь, потому что А, ну, человечество устроено так, что если в нём что было придумано, оно никуда не исчезает. Просто оно занимает меньшее место в нашем функционировании. Поэтому вот эта картинка, э, брака выстроенного по разделяемым всем обществом представлениям о том, что такое хорошая и правильная жизнь в браке, она есть в головах и теперь И более того, она, так сказать, несколько ностальгически окрашена, потому что проще жить вместе тогда, когда есть э, ну вот такое вот э общественное согласие по поводу того, что такое хорошо жить вместе. Значит, это это брак патриархальный, то, то есть там, где мужчина главный просто потому, что он мужчина. А он связан с расширенной семьёй, то есть это не два поколения, да, там мам, папа и ребёнок. А это э более широкое такое устройство с разного рода родственниками с обеих сторон. А он заключался на всю жизнь. Но надо сказать, что он редко длился больше 20 лет, потому что люди умирали рано. А и вот этот вот брак на всю жизнь, ну вот 2 20 лет. А и он основывался безусловно на разделении функций. А и и было вот это общественное представление о мужском вкладе в брак. А и это, конечно, касалось денег прежде всего, ну и имени. А Крови, если земную, так сказать, брак заключался между там э аристократом обедневшим и женщиной из купеческой среды. Значит, там не для неё это был социальный лифт. Ну и были представления о женщине как о хранительнице домашнего очага, она должна была жить дома, воспитывать детей, да? А вот вот этого брака классического его почти не осталось. И тем и чем более развито общество в э экономическом смысле, если хотите, тем реже встречается такой брак. Было несколько событий, которые повлияли э на то, что происходит сейчас и то, что мы называем вот этим кризисом брака. Ну, во-первых, это понятное дело эмансипация женщин, которая вот для брака два важных следствия. Во-первых, она перестала экономически зависеть от мужчины, во-вторых, она стала э иметь все возможности для контроля над рождаемостью. То есть не мужчина контролировал, будут дети или нет, ну, и контролирует, да? Появились оральные контрацептивы, другого рода женские контрацептивы, которые отделили секс и деторождение и убрали вот эту власть а сексуального свойства а вынули из мужских рук. Хмм, ну, кроме того, легитимизирован развод. Надо сказать, что вот это вот браки заключаются на небесах это фраза английского а литератора, который он произнёс в в 16 веке, а вы должны знать, что в 1640 году в Англии был легитимизирован развод. В 17 веке уже можно было, э, и это, ну, делалось э, ну, легко. То есть не надо было, например, да, венчаться в церкви и развенчиваться в случае распада пары. Это это было ну, как это сказать, муниципальное муниципальное заведение вот это расторжение брака. А стали исчезать семьи, которые были связаны с жизнью на земле, да, вот эти вот многопоколенные, расширенные семьи, семья переместилась в город и стала маленькой ядерной семьёй. А и мы теперь живём гораздо дольше, и брак на всю жизнь, пока смерть не разлучит нас, это вообще опасное такое дело, потому что а люди живут в браке. 40 лет люди живут в браке, 60 лет. И понятное дело, что за время вот этой активной брачной жизни люди успевают побывать во многих разных браках или во многих разных объединениях. Мм. Поэтому что мы можем сказать, что никаких общепринятых правил совместной жизни теперь нет. А исчез ролевой брак. В России особенно плохо с этим самым браком, потому что а каждый второй брак, говорю условно, потому что разные есть вещи, но если грубо, каждый второй брак распадается. То есть это очень хрупкое образование. А он принимает теперь самые разные формы. То есть социологи, психологи выделяют этот бикарьерный брак, когда люди соединяются пару и вместе делают карьеру. То есть каждый делает свою карьеру. А нет уже такого, что мужчина кормит, а женщина сидит дома. А то есть это есть, но это редкость, и это такая часто женская мечта, иногда и мужская мечта, чтобы жена сидела дома и зависела от него. А Он основан теперь мм на чувствах, отношениях, на разделённых смыслах. И поэтому он а часто бывает так называемой бинуклеарной, то есть это брак, где в Люди развелись, развод произошёл. Хорошо, это означает, что он эмоционально завершился, не осталось обид, не осталось взаимных претензий, эмоционально завершился развод. И э люди вступили в новые союзы, а дети качают из-за, так сказать, одной семьи в другую. И это такое вот детское такое сообщество, оно бывает в семье мамы, в семье папы, э и, и в их новых семьях, где могут быть уже свои дети. Э этот брак называется а бинуклеарный, то есть двухъядерный такой, да? А существуют бездетные браки, когда люди осознанно считают, что они не должен, ну, не хотят, да, рожать детей child free. Существуют белые браки, то есть браки, где не предполагается сексуальная жизнь в паре. Существуют наоборот открытые браки, где не предполагается, что люди хранят друг другу верность. Существуют визитные браки, где люди соединяются на выходные, на и на и вот, после остальное время они живут отдельно. В общем, огромное количество многобразия, браков возникло, и люди за свою жизнь могут побывать в разных таких вот браках. А значит, зная всё это, мы теперь можем представить себе, как трудно стало нам заключать надёжный, безопасный союз. а где реализуются наши э ну чаяния, да, наши какие-то потребности. Потому что сегодня брак э лишился какой бы то ни была осмысленности объективной. Нет никакого смысла э заключать брак. Кроме одного, кроме психологического смысла, то есть брак по идее нужен для того, чтобы жизнь стала лучше. Жизнь психологическая, чтобы люди лучше себя чувствовали, чтобы у них расширялись их возможности жизненные. А никакого другого смысла там, не знаю, чтобы э быть э, жениться, чтобы э, э Ну, не знаю, создать э, такое потомство, которое бы э унаследовало бы твою там, я не знаю, собственность, да? Это люди это делают один раз с одной женщиной, второй раз с другой женщиной, третий раз с третьей женщиной, и так сказать, у них там появляются разного рода дети. И это, так сказать, не, ну, не не самое главное. А Есть психологические потребности, которые мы пытаемся реализовать в браке. А и называются они одними и теми же словами, но мы вкладываем в них совершенно разные смыслы. Никто не будет спорить, что все мы хотим, чтобы нас любили, уважали, а относились заботливо, внимательно. Но а Знаки любви, знаки заботы, знаки принятия, они у каждого человека разные. И люди не умеют об этом договариваться, потому что мы не можем сформулировать, э, ну вот никто из нас не сидит, да, и не думает, вот как бы мне бы так бы а, э, подумать о себе, вот что я считаю знаком любви. А когда дело доходит до дела, люди начинают осуществлять эту любовь в брачных отношениях, выясняется, что здесь полно а самых разных, плохо стыкующихся представлений, потому что мы получаем картинку любви из своих родительских семей. А родительские семьи, они могут быть очень разными. Но он Например, сам один из самых частых вариантов такой ловушки, в которую мы попадаем, когда заключаем брак. А это страх э близости, страх э выстроить вот такие надёжные отношения. Почему? Здесь мы с вами попадаем в длинную историю. Она связана с тем, что российское общество это общество травмированное. Мы пережили огромное количество социальных травм в XX веке. Все вы их знаете, могу не, а, собственно говоря, могу это не перечислять, но с точки зрения семейного устройства что происходило? Насильственное разлучение людей. Их убивали в войнах, их сажали. а их принудительно перемещали. И таким образом человеческие связи рвались на протяжении многих десятков лет. И люди, которые на своём опыте переживали вот эти разлуки, потери, они, естественно, испытывали травм И вот это травматическое переживание невольно передавалось следующему поколению. Есть механизм трансгенерационной передачи, который мы не отслеживаем и не осознаём, но он работает. Заключается в том, что воспитывая ребёнка, та же там, не знаю, мама или папа, у которой её бабуш, её собственная мама или её бабушка пережила пережила какую-то социальную травму. Она имеет высокий уровень тревоги, и у неё есть э не очень осознаваемые установки, которые, если мы формулируем, они звучат примерно так: мир опасен, люди опасны, люди злы, верить никому нельзя. И ещё, так сказать, там тоже есть такая под, подспудная установка не на то, что а общение с людьми, ну, приносит боль. Поэтому, если мы возьмём, ну, отдельно взятого, да, человека из из средней российской семьи, а э травмированы, в общем, все семьи. Практически все, то есть нет семьи в поколениях, которой не было бы какой-то социальной травмы. И чащещий случай. Как правило, ребёнку внушается вот эта вот тревога, невольно внушается тревога, ощущение опасности этой самой жизни. А при этом у нас есть наша видоспецифическая особенность, которая заставляет нас искать пару. Значит, мы людей боимся, довериться им боимся. У нас есть априорное убеждение, что мы пострадаем тупаев в близкие отношения, и при этом мы очень этого хотим. Как решается этот парадокс? А обычно так. Парадокс решается тем, что поиски любви э подменяются поисками власти и контроля. То есть, если, так сказать, описывать это, ну, таким простым каким-нибудь языком, то что происходит берём девушку, какую? А, которая ищет пару, хочет замуж, хочет родить детей. А, при этом чем ближе она сходится с кем-то, если у неё есть поклонники, романы, а, тем более высокий уровень тревоги у неё, ну, то есть у неё нарастает этот уровень тревоги. по мере развития отношений. Потому что работают вот эти вот установки семейные, да, про то, что люди опасны, ты можешь пострадать. Что делают люди, когда они находятся в тревожных взаимодействиях? Они пытаются повысить свой статус. Они пытаются в каждой коммуникации занять более высокое положение. Примеры этому, ну их очень много. Хвастовство, а, помощь, а, непрошеные советы, задавание вопросов. Это э всё варианты повышения статуса. во взаимодействии, я уж не говорю про контроль, например, за временем, кто кого ждет, за сексом, кто решает, когда будет секс и каким он будет, то есть таких способов много, соперничество, ну, в общем, это все история про то, как люди говорят, э коммуницируя, да, а в общем-то в человеческом в человеческой жизни, если это психологическая реальность, нет ничего, кроме коммуникации. Мы э понимаем, чувствуем, общаемся только с помощью коммуникации, понимаемой в самом широком смысле слова, на словесном и несловесном уровне. Ничего нет, кроме коммуникации. В реальности человеческого общения. Ну вот, а, значит, вот такая девочка, она пытается добиться ощущения безопасности через контроль и власть. Как это происходит? Если есть поглотник, который очень любящий, очень э заботливый, а, э, очень покорный, Не нужен, не нужен, потому что никогда не узнаешь, в какой мере ты контролируешь ситуацию. Ты и так вот это все имеешь, и ты не понимаешь, что это имеешь, потому что ты молодец, или ты молодец среди овец, вот что делать-то, да? Значит, ищется а, человек малодоступный, и в него мы влюбляемся, и... И дальше наша коммуникация строится таким образом, чтобы мы его победили. Это касается и мужчин, и женщин. Да, это, ну, я говорю про женщин, тоже здесь большинство женщин, но в принципе, это этот механизм, он не имеет никакой гендерной специфики. Так делают оба пола. То есть решается вопрос не построения отношений, не создания надёжных, глубоких, безопасных отношений. А решается вопрос снижения тревоги через власть и контроль. А эту тревогу мы получили в наследство. Мы, может быть, живём очень хорошо. У нас нет оснований никаких э, э в жизни, да, у нас не было фактов э, -э принудительной миграции, там, не знаю, эпрессий, но они были у наших предков. И мы чувствуем себя так, как будто они были у нас. И и вот эти механизмы, а, они, к сожалению, отражаются на наших брачных стратегиях. Ну это, так сказать, это вот одна из самых частых а историй, которые мешают нам создавать, да, надёжные союзы. А А ведут нас по дорожке поиска безопасности и удовлетворения психологических потребностей, которые не имеют отношения к любви. А а вот они так, вот они такие, ну, больные. И это то, что мы получаем в родительской семье. Что ещё мы получаем в родительских семьях? Какие ещё сценарии? Значит, второй по частоте или может даже первый это сценарий алкогольной семьи. Россия пьющая страна. всю нацию. Редко встретишь поколение семей, где не случился алкоголик. Алкоголизм заболевание, которое течёт, ну, по своим законам, да, там есть и социальные мифы про алкоголизм, что человек пьёт с горя, пьёт с радости, что, так сказать, если с ним правильно обращаться, он не пьёт. Очень сомнительное утверждение. Алкоголизм это нарушение обмена веществ, это этоscotch. Есть своя логика развития этого заболевания. И довольно часто э алкоголик опасен, когда он пьян. На определённой стадии алкоголизации он становится агрессивным, и дети растут в семьях, где надо прятаться, надо бегать, надо там, ну, а если это, например, человек, вот ребёнок, да, на которого алкоголик, его родственник, папа, мама, ну, папа. О'кей. Прошу прощения. Сейчас это уже меняется, но возьмём стандартную ситуацию, да, на котором папа не поднимает руку. Допустим, он пришёл пьяный, и он бьёт маму, но он не бьёт свою дочь. Тогда что происходит? Мама прячется, а дочь общается с этим самым алкоголиком, и нужно сделать так, чтобы он, ну, например, заснул, тогда мама может выйти. Что в опыте появляется у этой девочки, да? Что у неё в голове? Что если правильно обращаться с алкоголиком, то его можно спасти. Вот как она, когда была маленькой, да, он же её не бил, а маму она спасала. А, может быть, там не только мама, ну, в общем. Поэтому она э-э Не боится, у него высокая толерантность к пьющему мужчине, и у неё есть миф в голове, что если она свяжется с пьющим молодым человеком, то уж у неё-то он пить не будет. И она, так сказать, во-первых, в неком соперничестве, если оно было, а, победить свою маму, а во-вторых, она будет спасателем, да, она спасёт. Вот этого человека, которого, допустим, да, вот, допустим, мама не спасла папу, да, потому что алкоголизм это смертельно опасное заболевание. Алкоголик умирает рано, да, потому что его органы отравляются. Ну это плохо. Так сказать, активная алкоголизация плохо совмещается с жизнью. Значит, вот, так сказать, мама папу не спасла, он умер, а я своего мужчину спасу. Дальше начинается известная история. А, когда такая девочка, она не бежит от пьющего мальчика, а она начинает пытаться на него влиять. И одним ударом убивает двух зайцев. Она, во-первых, повышает свой статус, а мы знаем, что это ценное в истории. Она пытается контролировать, а с другой стороны, она повышает свою, ну, как бы, у неё есть ощущение, что она совершает благое дело. Она влияет, она контролирует. К чему это приводит? К тому, что её пьющий молодой человек э перестаёт контролировать своё пьянство, потому что эту функцию она взяла на себя. Она контролирует его пьянство. Значит, он понимает, что, так сказать, помиритем, у не дадут. Если, если чего, то, так сказать, его из запоя выведут. Ну а кроме того, если она меня так контролирует, то я попадаю в детскую позицию. Ну, она же как мама, да? А я как ребёнок, я попадаю в детскую позицию, могу. выпить могу, обмануть могу, выпить тайно, но в принципе, это частая история, алкоголик, находящийся под сильным контролем, он всегда, он где-то что-то прячет. Э, он в удивительных местах, у него всегда есть алкоголь в доме и не в доме. Ну, в общем, тут целая, целая игра такая, описанная многими психологами. Значит, ещё один. Плохой сценарий связан с триангулированным ребёнком. Значит, эта история про то, что человек не может создать брак, потому что сердце его не свободно, оно занято отношениями с родителями. А. Ребёнок легко триангулируется в отношения взрослых. Когда я говорю триангуляция, это понятно? Мне понятно. Значит, э, ребёнок, который а, следит за состоянием эмоциональным и общением своих родителей. Например, потому что он живёт в конфликтной семье. А, ему страшно, когда мама с папой ругаются. И если он начинает плакать, если он, а, как-то, ну, появляется в разгар этого конфликта, то часто а-а у более, так сказать, в вменяемых конфликтующих пар. Часто он снижает этот конфликт либо своим появлением, э либо своим плачем, либо, например, если он заболел, и он понимает, что когда они оба его лечат, да, то тогда они меньше ругаются. В общем, любой ребёнок боится конфликтов, боится, потому что это, э, он видит агрессию взрослых людей, направленную друг на друга, а это те взрослые, которых он любит и от которых он зависит. Поэтому вот это сочетание, когда вот эти взрослые, а, э, к агрессии обращаются друг с другом, а он их любит, она для ребёнка очень-очень трудна. А сами понимаете, что дети, они рождаются почти с готовым набором эмоций. То есть только сложные эмоции развиваются, а так все базовые эмоции, они появляются у нас в ответ вместе с нами. Мы с этим родимся. И уж как ребёнок чувствует эмоциональную атмосферу, собственно, никто так тонко не чувствует. Дальнейшее развитие ребёнка заключается в том, чтобы он научился как-то что-то чувствовать, а что-то не чувствовать. Его способ адаптации в взрослом мире заключается в том, что он предельно предельно внимателен и способен чувствовать а э, состояние взрослых людей. И это тоже наша, ну, как сказать, наша видоспецифическая особенность. Ребёнок отвечает за контакт со взрослым. Ребёнок, да, у него есть все для этого механизмы. Он улыбается, А даже когда он совсем маленький, у него всё равно, да, ну вот, не знаю, берём ребёнка до 2 месяцев, младенца. У него всё равно есть чёчно-язычный рефлекс, который мы воспринимаем как улыбку. Это ещё не социальная улыбка. Он ещё не узнаёт маму и не улыбается лично ей. Но он уже создаёт вот это выражение лица, которое у нас инстинктивно вызывает умиление. Ну, кроме того, он прижимается И, э, это тоже у нас создаёт вот такую этиологическую, инстинктивную реакцию принятия. Если ребёнок не прижимается, очень дискомфортные аутичные дети иногда не не прижимаются, называют синдром восковой палочки, когда держишь его на руках, он прямой, он не лмёт. Ужасная травма. тяжелейшая травма для матери, да, потому что не запускается вот это вот и инстинктивный контакт матери и ребёнка. Значит, э ребёнок отвечает за контакт. Во mnogом, да, в в мире обезьян так только он, потому что он держится за шерсть. Не обезьяны его держат, она чуть-чуть придерживает. а он держится, когда она скачет, да? То есть и у ребёнок родится, человеческий младенец, он родится с этим инстинктом. Новорождённого можно повесить на верёвку бильевую, он будет висеть. Другое дело, что даже мы ноли знаем такие прекрасные фотографии в журнале Nature, где вот прямо висядят эти младенчики, прямо висят. Но поскольку э это не требуется, то Этот это две инстинктивные способности, она отмирает, да, то, что не используется, но отмирает. Но э все психологические э его навыки, да, они сохраняются. Возвращаясь к кон конфликтующей семье, ребёнок чувствует атмосферу. Не надо думать, что он не чувствует. Он очень чувствует. И если он э находится в атмосфере враждебности, а, открытого конфликта, скрытого конфликта, ему очень неуютно. И он методом проб и ошибок начинает искать, что он может сделать, чтобы стало полегче. Ну, начиная с того, что когда, так сказать, идёт активный конфликт, он может вмешаться, а, и кончая тем, что он ищет такого рода варианты своего поведения, которые сплачивают его родителей. И это может быть, э, ну то есть это наверняка то, что отвечает ценностям этой семьи. Если в семье ценность здоровья, такой ребёнок будет болеть. И родители, так сказать, будут объединяться для того, чтобы его лечить. Если у этого ребен... если в семье ценность академической успеваемости, будут двойки. Если у этой семьи ценности денег, будет воровство. Ну, в общем, это будет то, что ценно. семье. И то, что заденет, да, вызовет у родителей стремление включиться и объединиться для решения проблемы. Да? Э И так, и это, так сказать, вот, ну как сказать, ребёнок за мир в семье относительный заплатит своим симптоматическим поведением, своим, ну, несколько искажённым а, ну, формированием характера. А, но есть и более такой, ну, в каком-то смысле простой вариант. Мама ругается с папой, а со своим там сыном, а, у неё прекрасные отношения, и она ему жалуется на то, как её папа обижал. А мальчик её утешает, и в этот момент его статус внутри семьи растёт. Знаете, он утешает маму, мама, он видит, как мама мягчает, как мама а там не знаю. Ему благодарна, как они становятся более такими близкими, более э, ну, ну, такие друзья, да? Вот он стал мамин дружок. А и год за годом развивается вот эта вот связь, э, мама-сын, где сын а является своего рода эмоциональным партнёром мамы. То есть вот он триангулированный ребёнок, да? Теперь понятно, что такое. То есть он вошёл в этот треугольник мама, папа и занял в этом треугольнике своё место. А и когда а настаёт ему время жениться, да, ну не знаю, заводить романы, влюбляться, ему трудно это сделать. Потому что сердце его занято, грубо говоря, сердце его занято отношениями с мамой. И, и собственно говоря, э-э ну, никакая девушка не может вытеснить маму. Ну на на уровне психологической близости, и мама этого нисколько не хочет. И мама безусловно будет дискредитировать э-э любую постоянную партнёршу этого молодого человека. Потому что она тоже, э, привыкла, да, к тому, что у неё есть дорогой, э, надёжный друг. А э, И зачем же ей его терять, тем более, что в браке-то она несчастливо. Или она могла уже развестись и быть одной, ей тоже очень не хочется. Вот ещё, так сказать, один такой сценарий. А. Ну, представь себе, что у нас есть люди, которые всех этих плохих, так сказать, наследств прожурашили. э избежали. У них нет повышенной тревоги, они не были триангулированы, у них не было пьющих родителей, они не стали играть в спасателей. Вот ничего этого нет. А просто вот люди создают пару. А есть типичные ошибки в брачных отношениях. Вот потому что это такие, ну, как сказать, социальные мифы. А Первое хорошо известное. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Это про что? Это про закрытую коммуникацию и тоже своего рода про власть. Ну вот, э, чела, один человек обиделся на другого человека. И дистанцируется, не общается, молчит, уходит, говорит сквозь губу, ну, в общем. Другой человек может быть совершенно, ну, ни сном, ни духом, он может быть и не понял, что он такое сделал. особенно в начале отношений, когда люди ещё плохо знают друг друга, и он начинает спрашивать. А первому человеку, чтобы ответить, надо изменить, э, ну, статусную расстановку в паре. Да, он должен из позиции обиженной жертвы, а это позиция очень сильная, и она контролирующая позиция. Перейти в партнёрскую открытую позицию, сказать: "Ну, блин, ну вот когда ты переключила программу, не спросив меня на телевизоре, то я обиделся. Потому что мне показалось, что ты относишься ко мне с пренебрежением. Нет. Он думает иначе. Он думает: "Мало того, что ты меня так горько обидела, Ты что, и вообще не понимаешь, что ты делаешь? То есть ты такая тупая, что ты обижаешь меня так сильно, не понимаешь, какую боль ты мне причиняешь? Не буду ничего объяснять. Значит, это один такой очень частая история, да, когда э стресс разрешается через дистанцирование, люди уходят на дистанцию. Он обиделся за то, что программу переключили, она обиделась за то, что он обиделся, он обиделся за то, что она э, не приседает. Долго, они долго, долго находятся э на дистанции. Ну худо-бедно потихоньку они начинают сползаться, и они всё равно не э проговаривают. Никаких полётов они не разбирают. Они не садятся э обдумывать, что же это было. Как ни чуть ни что. А они продолжают дальше общаться, и в следующий раз опять бывает всё то же самое. Что, конечно, не улучшает нашу жизнь. Есть ещё один миф, э, который, так сказать, часто практикуется и усложняет нашу жизнь. Это путаница между искренностью и обнажённостью. Люди думают, что они могут проявлять какие-то э чувства там, не знаю, любви, признательности, э заботы, только если они чувствуют это внутри себя. А если они этого не чувствуют, значит, это будет неискренне, и они этого делать не будут. И дальше человек начинает ждать некого своего состояния которое должно ему показать, что вот то самое чувство к нему внутрь пришло, и он теперь может делать что-то искренне. Или другой человек ждет каких-то знаков искреннего проявления добрых чувств, да, и спрашиваешь, как вы понимаете, что это искренне? Он говорит, я вижу по глазам, непроверяемое утверждение. для э для того, чтобы сложные моменты в браке можно было проходить. Не нужно ждать искреннего раскаяния, искреннего возвращения искренней любви, там не нужно этого делать. человек устроен таким образом, что если он осуществляет какие-то действия, как если бы, то чувство к нему приходит, потому что мы мы системы, да, и поведение запускает чувство, и чувство запускает поведение. Это э взаимно обусловленная э штука такая, да? Поэтому э вот эти вот идеи, так сказать, про искренность, они губительны. Идеи про А ритуалы, про элементарную вежливость, про дружелюбие, про благосклонность неважно, есть ли у тебя для этого специальное чувство или нет, они гораздо полезнее. Но кроме того, в самой идее искренности есть некая ловушка, потому что вся человеческая цивилизация, она двигается а ну не то, что прочь от искренности, но а в сторону каких-то таких ритуалов, которые не предполагают искренности, да? Мы жень в конце концов не задираем юбки для того, чтобы, извините, пописать в тот момент, когда нам это захотелось. Для этого есть специально отведённые места и удобное время. А мы не Ну психологи всегда говорят: не надо демонстрировать чувства, особенно если они негативные. Рассказывай о них, не показывай. Потому что если показывать, э, особенно адекватно качество этого чувства, само чувство, то это будет стон, крик, плач, хохот, прыжки на месте. То есть вот демонстрация, да, непосредственного чувства это обнажённость. Она не нужна, э, особенно в трудные моменты коммуникации. Она прекрасно может существовать, когда это э безопасное общение. И мы это знаем, потому что мы там, я не знаю, э с каким-нибудь домашним питомцу все говорим ласковые слова, а исюсюкаем с ними, совершенно не стесняемся, и всё то, что от нас слышит котик или пёсик, наверное, скать супругу/супруге, об этом хочется только мечтать. Почему мы легко это делаем? Потому что это безопасные партнёры по общению. Мы не ждём от них ничего для себя плохого. Мы точно уверены в их добром отношении, и мы уверены в абсолютном их зависимости от нас. В человеческой коммуникации такого нет, да? Мы нет безопасности. То есть она может быть есть, но мы в ней не уверены. И в этой ситуации вот эта вот эмоциональная обнажённость, она не помогает. Помогает э вежливый ритуал, помогает контакт выстроенный, ритуализированный, в этом нет ничего плохого. Но в социальном мифе есть вот это утверждение, что всё должно быть искренним. И люди ждут непонятно какого-то специального состояния, которое позволит им проявить какую-то искренность. Поэтому в в терапии всегда есть вот это подписание в сложных ситуациях действовать как если бы. Как если бы а у нас была цель смягчить ситуацию. не потерять лицо и так сказать, не добиваться, ну как сказать, не добиваться полного и окончательного признания вины. Это лучше, это важнее. Значит, есть в полной индивидуальных мифах о любви. А, значит, в российской культуре э мифы э о любви порождены, как ни странно, литературой. А, ну потому, что, да, в России поэт больше, чем поэт, как мы знаем. И главный, э, родитель, так сказать, мифов о Люви был Лев Николаевич Толстой, который очень много занимался земельным устройством и тем, как как чего вот эти браки. А, и у него есть э некое утверждение, которое, мне кажется, в полной мере проросло в наше общество это то, что э любовь в браке это слияние. Душевное, эмоциональное слияние, не сексуальное, он, так сказать, считал, что э брак, выстроенный на плотском влечении, аморален, не надо ни в коем случае. А вот это вот слияние, если помните, А тот же м Николай Ростов, да, говорит княжне Марии: "Я не люблю". Да, вот я палец свой люблю. Нет, я его не люблю. А попробуй отрежь. То есть полная принадлежность друг к другу, полное слияние. А Кто отвечает за слияние в браке? Женщина. Женщина отвечает, отвечает за это слияние, да. Есть тоже персонаж, это Наташа Ростова, которая, да, если помните, Война и мир Дожуш, боюсь спросить, то что обычно люди уже в вашем в еём возрасте уже не читают эти произведения. Но тем не менее, значит, там есть а э, такой пассаж в конце, что А Наташа была очень ревнива и требовала, чтобы Пьер каждую свободную минуту проводил в семье. Но в семье он был царь и бог. Если он занимался, весь дом, а понимаете, да, это дети, прислуга, весь дом ходил на цыпочках. Если ему чего-то хотелось, Наташа кидалась исполнять его просьбу. То есть он в доме был непререкаемый авторитет. Вот модель, так сказать, брачных отношений, которая, ну, э, которая заражда была, так сказать, посеяна в головы нам. И вот это вот любовь как слияние, когда, ну, понятно, что теперь мы немножечко избавились от этой э патриархальности, да? Но мы всё равно считаем, что любовь это когда не надо ничего объяснять. Это любовь, когда а нас понимают без слов. Значит, это э любовь, когда э угадывают наши желания. Ну и дальше, так сказать, список можно продолжать бесконечно, да? Кто любит, тот постоянно, например, готов к сексу. Это так сказать, завоевание последнего времени. Тобот так, к чему мой э истинно любит, что он постоянно полон желания, неважно, мужчины или женщины, да? Но вот must must have вот это вот. А или э кто любит, тот принимает целиком. Это что значит? Ни слова критики. Никогда, потому что если критикуешь, значит, не любишь. Если не понимаешь, значит, не любишь. Если не хочешь, значит не любишь. И вот на этих, так сказать, моментах в коммуникации начинаются трудные конфликты. А это ещё и связано с, ну, с кризисом брака, да, когда брак вот перестал быть осмысленным в социальном, экономическом э смысле, а когда он весь перешёл в психологическое поле, потому что а-а требования к браку такое, да? Он должен рождать в нас ощущение счастья в каждый момент. Вот прямо счастье, и твой партнёр должен быть универсальным. Он должен быть а-а э, любовником/любовницей, он должен быть э, другом, подругой, он должен быть матерью, отцом, он должен быть э-э Товарищи мои братом, понимаете, то есть огромное количество психологических функций навешивается на партнёра, а один человек не очень способен их нести долго. То есть это в начале брака, когда, ну или там романа, когда э есть, так сказать, вот это специальное ну не знаю, как сказать, так сказать, общечеловеческое возбуждение, и восторг Да, мы принимаем желаемое за действительное, и нам кажется, что всё прекрасно. Это не так. И когда вот это возбуждение э в широком смысле слова немножечко стихает, мы видим, какие мы разные. А где? Где вот это вот всё, которое должно быть постоянно? И я решаю, кем ты должен быть мне в данный момент? Мужем, братом, папой, сыном я решаю. И вот это вот э а, а ожидания, ну, неадекватные к браку, да, они тоже затрудняют нам вот этот самый брак, который заключается, условно говоря, на небесах, да, ну то есть, что вот это имеется в виду, что брачный союз А удачно бывает удачным не случайно. Да, он бывает удачным не случайно. Ну вот, собственно, вопросы. Вы много говорили вот по первой части, по откуда взялся брак, и по второй, какие у нас есть всех-всех сценарии мифы. И почти я, может быть, пропустил ничего не сказать о третьей части, собственно. А что делать? Что делать? Да, да вы правы. Вот, э... Но, ну, во-первых, я вам говорила да про про традиции, культуру отношений, вежливости и вот это вот поведение, как если бы. Во-вторых, если трудные отношения, нельзя рассчитывать на обоюдность. Нельзя думать, э, э, я буду вести себя иначе, если он, она будет делать то-то и то-то. Если есть представление о том, что полезно для отношений, это надо делать в одну голову, независимо от того, как ведёт себя партнёр. Если человек понимает, что для его брака, для его отношений полезно то-то и то-то, это надо делать, не дожидаясь искреннего стремления, сильной мотивации, просто делать. Ну и, конечно, э есть, ну как сказать, есть э экологичный путь к браку, да? А, надо до не плохо, когда из родительской семьи человек перелезает в свою семью. Должна пройти стадия моноады, когда человек живёт сам, не находясь в родственных отношениях. Ну, то есть находясь, но не каждую секунду, не живя в родительском доме. и не создав немедленно семью. Пожить одному очень много есть в моей терапии людей, у которых трудные браки, там много неудачных браков. У них нет ста диамонда, не было. И мысль о том, что надо жить одному какое-то время, вызывает удивительный ужас. Да, и мы понимаем, что человек создаёт брак в частности для того, чтобы не быть одному. Плохая мотивация, да? Должна пройти стадия моноады. Это, так сказать, такое общее требование. Э, если в семье появляются дети, они очень часто съедают брак. А потому что у нас, ну, то есть мы сразу становимся родителями, во-первых, а супругами либо во-вторых, либо никогда. И это стайное предписание, которое было сформулировано ещё в шестидесятые годы, семьей известных очень семейными психотерапевтами, теперь уже, к сожалению, покойными. Называется так: раз в неделю на сутки вне дома без детей. Когда супружской паре говоришь об этом, они все в ужас приходят и говорят: "Как на сутки?" Ну хорошо, не на сутки. Но но должен быть ритуал, когда Супруги могут вернуться к своей супружеской жизни. Не тогда, когда они замусорены своими детьми постоянно 24 часа в сутки 20 лет подряд. Они должны быть вдвоём. Они должны развлекаться вместе, у них должен сохраняться вот этот супружеский диалог. Вот это как вам сказать, супружеская жизнь это главное в любой семье. Старики и дети, они подвешиваются на вот эту вот, как ну, сказать, не знаю, палку железную, э, брака. И они то повисли, то отцепились. Но вот этот вот железный шкворень супружеских отношений это главное. И это важнее, на мой взгляд, это важнее родительского функционирования, когда с ребёнком всё в порядке. Когда с ребёнком всё в порядке, супружеская жизнь важнее. Какой, а, э, возраст, на ваш взгляд, является, хмм, комфортным для начала серьёзных отношений. Я поясню. А дело в том, что на протяжении этой недели а шесть а подруг, девушек из моего окружения, у которых была взаимная симпатия с молодым человеком, у которых уже появилась какая-то социальная адаптивность, то есть они ходили, проводили вместе досуг, и всё было бы здорово, но э они все столкнулись с такой проблемой, что ты знаешь, Нет, я сейчас не готов для серьёзных отношений. Вот не сегодня, не сейчас. И сколько И... же лет этим людям? А, ну, возрастной а, возна... возрастной интервал 25 до 35 лет. Это вопрос э-э <связывая> того, насколько человек ну, функционален в этой жизни, да? Если молодой человек считает, что он э-э ну, зарабатывает столько, столько сколько ему комфортно, понимает, чем он будет заниматься, э, у него есть какое-то представление о своём благоприятном будущем, как правило, он готов к браку. Если он считает, что денег мало, если он не понимает, какое у него будущее, если он считает, что он ещё ищет себя, то там начинаются варианты. Либо он ищет женщину, которая ему поможет в этом разобраться, либо он ищет женщину, к которой он прилепится и за ней как-то будет двигаться, либо он вот э, не готов. Вот вы сказали, что у нас у всех есть какие-то мифы в голове, там какие-то, в общем. У меня не, не у всех, он ну, у многих, многих да. У многих. О'кей, стереотипы какие-то. Да. Мы на них ориентируемся. Они не срабатывают, возникает неудовлетворённость. А а где брать те положительные примеры, на которые как бы эталон, где он? И с чем сравнивать, что хорошо, а что плохо? Может всё плохо, а ты считаешь, что всё хорошо, или наоборот. Не надо искать никаких эталонов. Мы живём в такой ситуации, когда, как я уже говорила, брак в кризисе и нету э общественного согласия, да, про то, что такое хороший брак. Поэтому не надо искать примеров. Ориентируйтесь на себя. И э, ну, э, договоритесь сама с собой, э, что вы будете мм, чутко и гибко реагировать на ту информацию, которая приходит к вам, э, от партнёра. Э, вы будете слушать своё самочувствие, вы будете смотреть, как гибко меняются ваши общения. И если э, вам обоим хорошо, значит, это хорошо. Нету как бы ничего нет кроме а, э, вот, э, ну, ваши оценки. Сейчас так получается, что люди только сами вот изобретают свои велосипеды.